Второй луч фонаря уперся в полумрак гаража. Дрика. Пошли, правую сторону контролируй. Правую проще, поэтому ее ей. Себе левую оставил, что мне, как правшая, немного несподручно. Пусто, гулко, темно. Машины стоят полуразобранные и какие-то заброшенные. Прямо по ним чувствуется, что люди за ними уже не вернутся. Никто не привинтит на место скрученные детали. Никто не сядет в кабину, чтобы проверить качество ремонта. Вот так. Конец всем трудам и забвениям. А жалко как-то. Вот ей-богу, жалко. Мертвечиной пахнет. Причем плотно так, от всей души. Запах как раз от менеджерского закутка и идет. Обычной мертвечиной, разлагающейся плотью, не той странной смеси мертвецкого и ацетонового запаха, который распространяют зомби. Где-то труп. А там, где труп, там могут быть и шустрики, и даже мутанты. Звук упавшей железяки, звонно оттолкнувшийся эхом от стен. Паники не вызвал, но заставил насторожиться. Мертвяк, скорее всего, но вот не мутант ли? Если мутант, это проблемы. Мертвяк, проблемы совсем небольшие, привыкли. Замерли, направив лучи в сторону звука. Довольно быстрый топот в нашу сторону, вскоре прервавшийся, словно кто-то затаился. Умнеют ведь твари, точно умнеют. Посмотрим только, насколько им это удалось. И я присел, заглядывая под днище большого красного интера. «Хреново умнеете», — сказал я вслух, и дважды дабл-тапом выстрелил в колено какой-то ноги, одетой в рваные и грязные штаны. Колено — это колено, сустав, опора. Как там мужик в телевизоре говорил еще в первые дни катастрофы? Колено нужно ему так же, как и мне, вот как он и говорил. Ему выпускали зомби из клеток, а он в них стрелял, как я сейчас. Нога подломилась, и мертвяк со всего маху упал на бетонный пол, громко стукнувшись головой. Поднять голову я ему уже не дал, выстрелил снова, выбив ему мозги. Эха от выстрелов метнулась по большому ангару и вернулась к нам. Затем снова наступила тишина. Пошли, тихо сказал я. Второй мертвяк кинулся на нас из-за угла кондейки менеджера, который мы и шли. Он кинулся не просто так, а очень быстро, к тому же замахиваясь длинным баллонообразным ключом. Моё сознание отметило этот факт за какую-то долю секунды, сопроводив молниеносные мысли. Ну ни хрена же себе, одновременно с этим я дважды выстрелил. И промахнулся. К счастью, мертвец навыков рукопашного боя не приобрел, а я таковые не забыл, поэтому умудрился увернуться из-под его замаха, пропустив его левее. И когда он остановился, пробежав мимо добычи, я выстрелил снова, уже не промазав. А когда он упал, еще одну пулю ему в череп всадил Адрика. Контроль, наверное. Не знаю. Ничего не помешает. Конторка менеджера до боли напомнила мне такую же на стоянке продавцов жилых трейлеров в Юме. Тяжким, мертвецким запахом, таким, что Дрику даже согнула и она выскочила наружу. Да и я не смог сразу войти, чуть весь завтрак там на полу не оставил. Еще по ушам ударил гул мух, которых там было целое облако. Разбитое стекло, причем все осколки внутри, словно что-то через это окно проскочило. А может и так, почему нет? Вон как суперы прыгают, и на нас тогда в порту лезли. Никакие стекла их не останавливали. Не боялись порезаться. Так, хорош рассуждать. Придется прибегнуть к старому методу. Благо флакон дешевой туалетной воды я носил в кармане разгрузки рядом с большим куском ткани. Побрызгал щедро, замотал лицо, придержал дыхание и шагнул внутрь, заранее проклиная тот запах, который будут потом источать мои одежды и волосы. Труп я даже не сразу заметил. Он был прикрыт от меня письменным столом и перевернутым креслом, да и трупа как такового не было. Скорее обглоданный костяк, с которого свисали клочья одежды и гниющий плоти, и мелкие желтовато-белые мерзкие черви. Масса червей, блин, как то шнотно то Мухи облаком вились над ним, и стоило мне оказаться рядом, полезли в лицо. Противно? до да дрожи. Хорошо хоть в очках и морда замотана, но все равно начал судорожно отмахиваться. А на трупе, кстати, вполне мутант мог откормиться. Будем надеяться, что он тут жить не остался, а ускакал охотится в другом месте. Труп явно давно лежит, а тому пища нужна. «Прикрывай!» — крикнул я через силу, сдерживая рывки бунтующего желудка. «Так, ключи, где могут быть ключи?» Да вон они все на полу, рассыпанные из-за прокинутой картонной коробки. Покойный, небось, за ними сюда и забрался, а тут через окно мутант. «Очень может быть». Вон, череп у него то ли проломлен, то ли вовсе прокушен, а на столе... А что это такое? Подхватив с пола рассыпанные автомобильные ключи, сыпал их в коробку, а затем шагнул к столу. Пистолет. С длинным, тяжелым, плоским с обеих сторон стволом. Ореховые щечки, рукоятки, сизоватая сталь, позолоченный спусковой крючок, изрядно увесистый. 22 калибр. Довольно красивый, если честно. Браунинг с силуэтом оленей головы на эмблеме. Мужик был вооружен спортивным пистолетом-мелкашкой, пришел сюда добыть машину. Забрался внутрь, на него через окно прыгнул Супер. Очень похоже. А пистолет он отложил на стол, чтобы удобно было рыться в ключах. Коробку в руках держал, наверное. За столом нашлась коробка с патронами, и, судя по весу, как минимум наполовину полная. Проверять не стал. Сунул в карман. И пистолет, выкинув из него плоский магазин и патрон из патронника, сунул стволом в почв для магазинов. Потом разберусь. Пригодится еще. Из гаража донеслись частые одиночные выстрелы. Свет от вспышек леснул по серым стенам, и я с коробкой ключей в руках пули выскочил наружу. Не выдержав запаха, Адрика отошла подальше и стояла уже неудачно. Хорошо, что никакая тварь сзади не зашла. «Наругаться не стал, не до этого», — лишь спросил мертвяк. «Да», — кивнула она, — «вон там, за белым грузовиком». «Не попала?» «Не пойму, нет, наверное». «Все равно добить надо». «Нам еще во дворе рыться», — сказал я и начал быстро распихивать ключи по карманам брюк. Не тащиться же с коробкой, благо их не так уж и много, чуть больше десятка. Дрико снова кивнула, внимательно вглядываясь в то место, где прятался зомби, подсвечивая себе фонарем. Его яркий и узкий луч скользил по машинам, неожиданно заставляя даже бликовать пыльные борта и никелированные, что в Америке даже для грузовиков норма, диски колес. Мертвяка видно не было. Интеллектуал, мать его, прячется где-то». «Пошли», — сказал я снова, выходя вперед. Чем дальше от менеджерской, тем меньше вонь, меньше мух. Вздохнув с облегчением, сдернул повязку с лица, сунул в карман. Мух, так и не привыкну к подобному. Мутит аж голова кружится. Белый грузовик обходили против часовой стрелки, чтобы максимально улучшить свою позицию. И никого не увидели. Не было мертвеца, оделся куда-то. Так, во двор рванул. Там Сэм присматривает, он бы его прямо в дверях положил. Наш приятель хоть и в летах зрелых, а стреляет хоть куда. Где-то здесь. Или за тем маком со снятыми колесами, или где же еще? Осторожно, он где-то здесь, негромко сказал я, делая шаг вперед, затем еще один, еще. Загрохотало над головой, среагировать я не успел, лишь скинул автомат и прицелился в пустоту. Вскрикнула Дрика, послышался шум падения от тела, и когда я обернулся, то увидел не ее сбитую с ног, растянувшуюся на полу, а сверху на нее навалился мальчишка. Это небольшой, шустрый, тихо хрипящий. Дрика закричала снова, испуганно и отчаянно, и я, шагнув к ней, схватил спрыгнувшее существо, одновременно за ремень, так и поддерживающий джинсы, и воротник. И, рванул изо всех сил на себя, легко оторвав не тяжелое сущности тела от его жертвы. Тварь попыталась извернуться, ухватилась за штанину и даже попыталась укусить. Я увидел изуродованное, чуть начавшее изменяться лицо мальчишки лет 12, словно оплывающая, как восковая маска возле горячей батареи, странно изогнувшуюся шею, странные, покрытые коркой запекшейся кровью руки. Я не стал просто бросать тварь на пол, испугавшись, что это быстрое и хитрое существо успеет извернуться и атаковать меня. Крутанувшись и раскрутив его, я бросил не до супера головой в острый угол подножки грузовика, отскочив назад и скидывая команду. Удар даже не слишком сильно ошеломил мальчишку. Я ожидал от него нападения, но он, свалившись на бетонный пол, вдруг резко рванул вперед под машину, словно собираясь укрыться в норе. Я присел, скорее даже упал на колено, вскинул автомат, перекинув большим пальцем флажок переводчика и выпустил суетливо уползающую тварь в длинную очередь. И почти одновременно с ней туда же ударила вторая. Дрика, даже не вставая с пола, стреляла в него. Что-то мы повредили у мертвой твари. Не до супер не сдох, но уже не полз дальше, а просто дергался, скреб руками пол. Добив в него остатки магазина и норовя при этом попасть в позвоночник, я перезарядил оружие и крикнул сквозь навалившуюся от выстрела в глухоту и звон в ушах, поднявшись она на гидрике. «Все, на улицу!» Повторять не пришлось. До ворот добежали без приключений, больше нас никто не атаковал. «Цела?» — спросил я ее. «Да, только испугалась». Сэм, недосаждавший нам вопросами по радио и продолжавший караулить въездные ворота, крикнул. «Есть ключи?» «Кажется, да», — крикнул я шарясь по карманам. «Нашел какие-то?» «Давай, шевелись, у нас еще дел полно». «А то я сам не в курсе насчет дел». «Дел действительно выше башки». «Дрика, прикрывай, вон, на кабину забирайся», — сказал я, указав на ближайший эвакуатор. «Новая тактика вроде как». От людей надо закапываться, а от зомби наоборот, забираться на что-нибудь, если возможно. Я заметил, что Дрика после происшествия с мутантенышем бледная и нервная, но при этом уже явно почти оклемалась. Никакого желания впасть в истерику или что-то еще. Отбились и нормально. Как-то с ней легче существовать становится. Чувствуешь, что рядом уже не просто девочка субтильного сложения и нежного возраста, а боец. Боец, который прикроет. Так... Ключи со временными бирками и вообще без бирок с разными брелоками. Временно это, наверное, для машины, что здесь в ремонте. Я помню, как на московском сервисе подобные цепляли к ключам моего Пэтфайндера, когда я пригонял его на ТО. остальные... Ладно, погнали кнопки нажимать. На первое же нажатие откликнулся кодекс с пятиместной кабиной, которая CrewCab. Ну, спасибо. Хоть в чем-то повезло. Рванул дверцу, подтянул себя в высокую кабину и уселся. А что? Солидно. Сидишь высоко, глядишь далеко. Боковое окно выше человеческого роста, то есть то, что надо. Ключ в замок, затаенное дыхание. Зажглись лампочки, пауза, поворот ключа. Опаньки. Могучий дизель под наклоненным капотом схватился сразу, с первой же попытки солидно и глухо заворчав. Бак, сколько там? Половина есть. Половина бака, без понятия сколько влезает, но даже в самом плохом случае километров на 150 должно хватить. «Минимум из минимумов». Вздохнул радостно огляделся. «Большая кабина. Сюда и больше пятерых влезет. Водительское сиденье высокое, мягкое, с подлокотником. Коробка автоматическая. Опа, а тут еще и привод полный. Вообще лафа. А это что за блок кнопок? Ага, стрелки вверх-вниз. Это, пожалуй, краном управления. Потом разберусь». «Как?» — послышался голос Сэма. «Вроде порядок. Все отлично». «Грузовик сервиса, значит, не должен быть неисправным, как мне кажется. Дизель ровно работает, хоть и шумновато, и пробег 43 тысячи миль. Да новая почти машина, только в путь». Дрика, бухая ботинками по железу, слезла прямо передо мной на капот, а оттуда ловко переместилась на подножку. Я опустил стекло с той стороны, и она заглянула в кабину, сказав, «От трубы завоняла. «Ну да, тут она вверх торчит». «Держись, к Сэму подвинемся», — сказал я ей и перекинул рычаг на «Д». Во как! Масса чувствуется сразу, словно БТР с места сдвинулся. Легко сдвинулся, но землю топчет. Серьезный экипаж внушает. Рыкнул мотором солидно, пошел вперед, роняя из себя нанесенные ураганом листья, захрустел мусором, попадавшимся под колеса. Его сюда ветром много нанесло, вроде как в загон. «Как?» — спросила Дрика, явно с затаенным восторгом. «Супер!» — честно ответил я. «Всех задавлен нахрен!» Последние слова произнес на языке родных осин, но, кажется, она смысл поняла. Концентрированный восторг от обладания такой большой железной вещью. Тормознул излишне резко. Педаль тормоза какая-то невнятная, но это ничего, привыкнул. Выбрался из кабины, чуть не наступив на решительно направлявшегося в новую машину тигра, обиженно мявкнувшего, перекинул назад зачем-то все остальные ключи, подошел к Сэму. Все отлично, твоего старичка придется здесь оставить. Надо бы перегрузить бочки. Сколько в этом баке, он показал на кодзик? Лавина есть, он там большой. Сэм сначала присел, потом и вовсе улегся на землю, заглядывая под эвакуатор. Поднявшись, сказал, отряхивая ладони. Большой. Тебе миль на 200 или 250 хватит, если без груза. До лавки надоедешь. Тогда давай все в этот доливать. Я кивнул на фрейд, как уже кратко начал именовать мебельный фургон. «Так и сделаем, и пустые бочки в бокс закинем», — сказал Сэм, после чего посмотрел на девушку. «Дрика, тебе опять нас прикрывать!» «Я скоро с вас деньги за это брать начну», — сказала она, смешно сморщившись и вскарабкалась на платформу эвакуатора. Там расположила автомат на мощной дуге с желтыми проблесковыми маячками и прицелилась в дверной проем. И вовремя, вдруг бешено залавил сокс, и там как раз появился покачивающийся из подломленной ноги мертвец. Я инстинктивно схватился за оружие, но опоздал. Дрика свалила его с первого же выстрела. Ладно, пошустрее взялись, занервничал я, представив, как на нашу пальбу сюда начнут собираться мертвецы со всего Хьюстона. Или как минимум Лапорта. Сэм, кажется, мою озабоченность понял вполне, поэтому еще раз сказал крутившемуся рядом с стерги И начал отвинчивать пробку бака. Я уже стоял в кузове пикапа, заталкивая шланг в открытую бочку, а затем подал Сэму его второй конец. «Готов? Крути!» Он поупруга сопротивлялась вращению, крутилась легко, солярка текла быстро, причем на этот раз она пахла приятно, перебивая прилипший ко мне запах мертвечины. Я даже украдкой измазал в ней ладони и провел по своим отросшим волосам. Мертвецкий запах вечно в них впитывается, а мы клин-клином, трактористом запахнем. Тракториста я любила, трактористу я дала. Две недели сиськи мыло и солярку. Того писала, в общем, произнес я про себя... Снова лайсокса, выстрелы и труп в проеме ворот. Еще кого-то принесло. И сразу снова стрельба. Мертвец забежал в ворота и, уворачиваясь от выстрела, скрылся за большим фургоном. Сэм, выругавшись от всей души, бросил шланг, который придерживал, чтобы тот не выскочил из горловины и схватился за пистолет. Справилась зомби все равно Дрика. Он убежал фургон по кругу и выскочил прямо ей под выстрелы. А в ворота вошел еще один, на которого она перенесла огонь и тоже свалила. Становилось жарковато. А у нас еще бочка, не бросать же ее в кузове. А так перекинуть сил не хватит. Сэм, давай, Дрики, в помощь, я тут один справлюсь. Шланг жесткий, не выскочит. Сэм только кивнул, сместился в сторону и уложил своем 16 на крыло пикапа. И тут же выстрелил, свалив мертвую женщину в каком-то неприлично ярком для бродячего мертвеца пляжном платье. Точно, подтягивается на выстрелы. Нам бы глушители какие-нибудь и патроны дозвуковые, но это мечты, где их возьмешь? 10 галлонов в минуту, на бочку ушло минуты 4. Со второй еще минут 10 возился, считая все открывания крышек, прыжки из кузова и обратно. Когда заканчивал, пальба шла уже в полный рост. Более того, мне показалось, что мертвецы за воротами скапливаются, не лезут сами под пули. А еще как минимум двое из них несли в руках тяжелые, тупые предметы, молоток и обрезок трубы. «Все!» — крикнул я, дали последние капли солярки в блестящий бак фрейта. «Держись, я быстро!» Теперь бочки, бочки перекинуть, хотя на кой чёрт? Их на аэродроме прорва была, десятки, там спокойно новые прихватим, плевать на них. Так и крикнул Сэму, после чего спросил, Сэм, все забрал из пикапа. Уже, у меня там только трос был, уже перекинул, ответил он и бросился к кабине. И я под прикрытием огня Дрики тоже побежал к Кодиаку. Скочил на подножку, замер, уложив автомат поверх дверцы, сказал Дрики. Кабину прикрываю. Ага. Опять мертвец, к счастью, медленный, какой-то кривобокий и обгрызенный. Поймал в прицел, шевельнул пальцем. Бах, бах, завалился. Дрика в кабине уже дверью хлопнула. «Сэм, я головным!» — крикнул в рацию. Так и предполагал. «Давай!» — спокойно откликнулся он. Дизель уже прогрелся, работал сочно и ровно. Сдвинулась большая плоская педаль газа под ногой. Машина медленно, но очень уверенно тронулась с места. Придавил чуть сильнее, рыкнула, ощутимо прибавила ходу. Прямо в воротах под бампер сунулся мертвец, грязный, залитый какой-то краской и с глухим стуком был сбит широченным. Это даже не бампер, это отбойник скорее. Грузовик чуть подпрыгнул, прокатившись по телу, а затем я уже из чистого восторга перед могучим кодиком слегка наподдал припаркованные у тротуара легковушки. От удара она отлетела на несколько метров и завыла сигнализацией, а я нажал на сигнал, оказавшийся чуть ли не пароходным гудком, и выматерился в полном восторге. За воротами мертвецов действительно было много. Не толпа еще, но пара десятков бы набралась. Мне представилось, как они бы еще подкопились сил, да потом разом бы кинулись. Отбились бы мы? Сомневаюсь. У меня есть опыт стрельбы из карабина по атакующей своре мертвых собак. Тот же эффект получился примерно. Эти мертвые ребята становятся все опаснее и опасней. До аэродрома ехали не торопясь. Но мне казалось, что принеслись ураганом. Грузовик поначалу был непривычен. Слишком высок, слишком массивен, слишком инертен. Руль приходилось крутить энергично, оборотов от упора до упора у него хватало. Сиденье и зеркала тоже поначалу никак не удавалось подогнать удобнее, смущал непривычный ракурс. Фрейд катил сзади чуть ли не вплотную, как привязанные, сверкая никелем решетки. Сэм в кабине выглядел совсем маленьким, а торчащая из-за панели морда Сокса, устроившегося на сиденье, была совсем крошечной. Несколько поворотов. Вновь домики среди газонов, забор аэродрома. Мертвецов не видать, что гнались отстали, а другим здесь делать нечего. Вон въезд, нами же закрытый. Кстати, откуда мертвые собаки лезли на летное поле? У них дыра где-то имеется. Поосторожней бы надо, у нас опять работа впереди, и не быстро. А если опять эта свора появится, да, могут быть проблемы. Вон он, нейлоновый шнур, намотанный на каркас, которым я запер створки. Никто его не перерезал, так что можно надеяться на лучшее. Огляделся, выскочил из машины, быстро перехватил шнур ножом и распахнул ворота. Сэм времени тянуть не стал, сразу вкатился внутрь, а следом пересевшая за руль Дрика достаточно снаровисто загнала эвакуатор. Хорошо, что коробка автоматическая, после чего я немедленно закрыл ворота очередным куском веревки. От мертвецов блуждающих. От людей, понятное дело, это не поможет, но хоть что-то. А вон и наши три ангара, где мы оборудовали себе базу. И белый барон с синей полосой по борту стоит так, как я его и оставил. Ни мертвецов вокруг, недавишних мертвых собак. Как они тогда смылись, так мы больше их и не видели. Хотя нет, я не прав. Туши их убитых товарок, по которым мы стреляли, растащены на кости и клочья. Собаки возвращались. Это плохо. Вопрос еще в том, ушли ли они, или где-то здесь укрылись. «Сэм, собаки здесь опять были», — сказал я в рацию. «Вижу», — подтвердил он. «Надо выставлять посты иначе могут быть проблемы». «Это понятное дело». Куда мы без караульного? И караульный у нас уже штатный. Только куда ее выставлять, непонятно пока. Так, бочки у нас в самом последнем ангаре были, но как раз в этом ряду. Тут все по всему полю раскидано. Здесь кучка строений, там еще где-то. Сама заправка и стоянка заправщика далеко, вот бочки здесь почему-то просто складированы. Вновь тронули машины с места, поехали вокруг ангара, всматриваясь в каждую тень, в каждый предмет. Мертвые собаки покоя не давали. Свора была здоровая, нарваться страшно, особенно если врасплох захватят. Хорошо, что мы с Сэмом, когда здесь по всем помещениям шарились в поисках добычи, закрывали за собой двери и ворота, а то бы пришлось еще и их проверять. А так не надо. Умные мы. Встали, затем снова тронулись, сворачивая в проезд между ангарами. Вот здесь. Вон даже грязный след от колес пикапа на бетоне до сих пор виден. Дрика, давай на крышу фургона сможешь? По кабине там, если не сложно. Она присмотрелась, затем кивнула. Нет проблем. Легко выскочила из машины, перебежала, ловко вскарабкалась на кабину, а потом на бокс. Я показал ей рукой, в каком направлении караулить. Туда, в сторону дальнего въезда. Нам будет плохо видно его, пока будем грузить. Кот отказался выходить из безопасной машины, разве что перескочил на кресло Дрики. А вот Сокса Сэм опять посадил караулить. Ну и правильно. Он у нас отлично за сигнализацию выступает, хоть бывают и сбои время от времени, как сегодня, например. Ворота поднялись вверх, открыв доступ в ангар. Хорошо бы внутрь заехать, да куда? Тут ни один квадратный метр площади не пустует, он же денег стоит. Придется таскать на улицу. Вообще интересно, зачем тут эти бочки? Афгас и Джет Фьюэлл на аэродром привозили наливниками, заправляли самолет из грузовичка-заправщика, а бочки все равно есть. Правда, хранятся они в самом заштатном из складов, к нему даже подъезд не бетонирован, дорога закончилась за предыдущим ангаром. Но наводит на мысль о том, что кто-то был просто сверх меры хозяйственным. Может, даже покойный менеджер Стивен Джиллит, которого я окончательно упокоил в его кабинете. Вроде как запас карман не тянет. Сэм распахнул боковую дверь бокса и выругался от души. Даже на присутствие дамы не посмотрел, я подошел, глянул. Ну да, фургон мебельный и мебелью уже забит. Я слышал, как что-то громыхало, да все проверить некогда было, оправдался Сэм. А если бы знал, что там мебель, мы бы что, фургон бы выбросили, проиронизировал я. Все равно разгружать бы пришлось. Времени много потеряем, плохо, поморщился он. Да сейчас даже возмутился я. Фирма целостность товара по доставке не гарантирует, разгружаем. Выкидывать, не разгружать, справились относительно быстро, тем более, что забит оказался не весь фургон, а только его передняя треть. Запыхались, смокли, но справились. У дверей фургона образовалась гора больших коробок, теперь бочки. Они не то чтобы тяжелые, пластик все же. Но здорово, неудобные, так что придется повозиться. Нам бы еще одного человека, чтобы двое катало, а один в кузове контовал. Но нет. Придется лазить туда-сюда обратно. От дрики в грузческом деле пользы все же мало. Да и пост снимать нельзя. А как сожрут? Давай просто закидывать, пусть раскатываются. А потом уже заберемся внутрь и поставим нормально, предложил Сэм. Это правильно. Что нам еще остается? Побежали в ангар. Грузить что-то тяжелое во всей боевой снаряге и с автоматом на груди никак не лучший вариант, но по-другому здесь существовать вообще нельзя. Я даже когда спать ложусь и автомат снимаю, чувствую себя неуверенно, словно голый перед строем врагов. К счастью, пластиковые бочки не такие тяжелые, как стальные. С ними все куда проще. Подкатывали к грузовику по 6 штук, затем наклоняли, подхватывали с двух сторон и толкали внутрь, чтобы к противоположной стенке откатывались. Затем я забирался в бокс и уже устанавливал их аккуратно вдоль борта, чтобы потом их можно было закрепить. Да и ехать, благословясь. Если набросать больше, то будут сталкиваться и мешать грузить. Надо вот так, партиями. Так, притащили одну порцию, затем вторую. Пока я её кантовал в боксе, Сэм направился за следующей бочкой, чтобы времени не терять. А Затем зарычал Сокс. Громко зарычал, свирепо как-то по поволчьи что ли. Чего никак не ожидаешь от такого в сущности не слишком даже большого пса. Руки сами упали на автомат, уперли приклад в плечо. «Дрика!» — крикнул я. «Не вижу ничего!» — послышался ее голос, сверху немного паникующий. Я и сам испугался. Последний раз он так рычал в том самом щитовом домике, что на пирсе, где мы почти что закончили свой земной путь. «Сэм, видишь что-нибудь?» «Нет». «А где сам пес?» «Под машиной, что ли? Откуда-то снизу слышу, а не вижу». «Вообще, из этого бокса я вижу только Сэма в ангаре и ворота. Обзор нулевой. Надо наружу или не надо?» Остро захотелось кабину Кодиака, которую я начал воспринимать чуть ли не как аналог танка. Забраться, рвануть с места и кружок описать, высматривая источник опасности. «Куда он хоть смотрит?» — крикнул я. «Туда!» — Сэм махнул рукой в сторону кармы. «Выхожу!» Наружу выпрыгнул ствол команды на угол склада. «Там? За углом?» «А что там? Не вижу!» Чёрт, Козяк стоит прямо в проезде, закрывая почти весь обзор. Надо было выгнать его из проезда, да не сообразили за суетой. Сокс вот рядом, метрах вдвух впереди, уши прижаты. Шерсть на загривке дыбом, зубы оскали, Рычит так, словно его сейчас разорвет от ярости. Сокс, где? Сэм выбежал из ангара, замер, глядя на пса, тот зарычал даже громче. Я ожидал, что пес попятится, он явно боялся, но ошибся. «Сокс даже медленно пошел вперед. Один шаг, второй...» «Не вижу ничего!» — опять голос Дрики сверху. «Смотри!» — крикнул я и начал смещаться правее к противоположной стене. «Дальнейшее произошло мгновенно. Что-то темное, большое, уродливое и молниеносно быстрое выскочило из-под эвакуатора и метнулось к Сэму. Дрика не успела выстрелить, да и никто не успел бы, наверное...» Мне, оказавшемуся в стороне эвакуатора, закрыл обзор, а попасть в эту тварь за тот миг, что она преодолевала какие-то 5 метров, было нереально. Тварь неслась на сэм, и было ей для этого нужно. Два прыжка, не более. Успел только Сокс. Я увидел, как пёс толкнулся задними ногами, нацеливая свой прыжок на перерез метнувшийся к хозяину твари. Он перехватил ее с удивительной точностью в верхней точке прыжка. Вектор одного прыжка на вектор другого, сбивая направление атаки». Два тяжелых тела врезали стену ангара, гулко отозвавшуюся. Я видел, как Сок сгрыз уродливую шею, рыча как демон. Они покатились по земле, и мутант, не чувствующая боли мертвая тварь, рывком выбрался из-под собаки, ударил ее когтистой конечностью, рванулся, высвобождаясь, хватанул уродливой пастью с кривыми, но длинными и острыми зубами, окровянив ее. Сок завизжал. Следующий удар просто отшвырнул собаку в сторону. Мутант вырвался, и по нему ударили три автомата, превращая его голову в россыпь гнилых бурых брызг на стене. Эхо выстрела в громовой россыпью заметалась между стенами ангаров, клеснула кнутом по ушам. А тварь сдохла сразу же, мешком повалившись на землю. «Сокс!» — испуганно закричала с фургона Дрика. «Сиди там, карауль ту сторону!» — закричала я в испуге от мысли, что она сейчас спустится вниз, и тогда другая тварь, о которой пес уже не может нас предупредить, кинется на нее. Сэм опустился возле пса на колени, подхватил его с земли, пачкаясь кровью, прижал к себе, не говоря ни слова. Пес умирал. Он умирал, потому что укус мертвой твари смертелен сам по себе, а еще потому что раны были ужасны. Удар морфа распорол псу брюхо, и оттуда вываливались внутренности, а укус вырвал большой кусок его плоти на шее, и оттуда лилась кровь, и всем было понятно, что закрыть такую рану невозможно ничем. Сокс тихо поскуливал, все слабее и слабее. Лица Сэма я не видел. Оно склонилось над Соксом, его единственным другом и спутником в течение многих лет. Плечи его мелко вздрагивали, но я не мог понять, плачет ли он или просто агония пса передается ему. Я не знал, что мне делать, просто тупо стоял столбом и смотрел, как умирает Сокс. Мне было жалко его до слез, и я понимал, что уродливая тварь, убившая собаку, Вырвало не только плоть из ее шеи, но и кусок души Сэма, старого и одинокого человека. Затем пес умер. Дернулся раз и обмяк. Все. Сэм продолжал держать его в руках, прижимая его голову к груди. На глазах были слезы. Он все же плакал. «Сэм!» Стараясь говорить тише, подал голос я. «Он скоро...» «Так нельзя...» «Я знаю...» Глухим странным голосом ответил Сэм. Знаю. Сейчас. Он опустил Сокса на землю, голова пса откинулась. Из-за его судорожно сжатых зубов на бурую пыль вылилась струйка крови, быстро иссякшая. Дальше. Не знаю почему, но я вспомнил про Браунинг, мелкашку, тот, что сегодня подобрал в гараже. Мне стало жаль уродовать пса для того, чтобы не дать ему вернуться к новой, злобной и неправильной жизни. 22 калибр. Эти маленькие и легкие пульки, как мне казалось, должны были пощадить хотя бы тело собаки, которая только что разменяла свою жизнь на жизнь хозяина. А может и не только его, потому что, окажись мутант среди нас, он бы достал всех, скорее всего. Длинный и увесистый браунинг так и торчал у меня из разгрузки, и когда Сэм потащил из кобуры кольт, я остановил его, протягивая спортивный пистолет. Я ничего не сказал, но он меня понял. Кивнул молча, взял оружие в руки, передернул затвор, как-то несерьезно лязгнувший. Через большое окно я увидел, как он зацепил из магазина маленький патрон. Сэм вздохнул, что-то прошептал, затем быстро сунул ствол пистолета в ухо псу и нажал на спуск. Хлопнуло, словно какой-то мальчишка взорвал маленькую петарду. «Надо закончить», — хрипло сказал Сэм, поднимаясь на ноги. «У нас есть работа».